корыстолюбивые устремления императрицы быстро подхватили ее поверенные, подлые агенты, которых она назначила опекунами имущества Тренка, а также недобросовестные судьи, вынесшие решение о правах наследника. Каждый получил свою долю добычи. Мария Терезия полагала, что ее доля будет львиной, но напрасно несколькими годами позже Отправила она в тюрьму и на галеры неверных сообщников этого огромного ограбления. Ей не удалось полностью завладеть состоянием Тренка. Он же был разорен, но так и не добился правосудия. Ничто не может дать лучшего представления о характере Марии Терезии, чем та часть мемуаров Тренка, где он излагает свои беседы с императрицей по поводу этого дела. Избегая проявлять неуважение к королевской власти, священной для всех знатных людей того времени, он дает нам почувствовать черствость, лицемерие и жадность этой великой женщины, в чьем характере сочеталось столько противоположных черт – возвышенность и мелочность, простодушие и хитрость. Таково развращающее действие противоестественной неограниченной власти – Причины всяческого зла, подводного камня, о которой неизбежно разбиваются самые прекрасные, самые благородные инстинкты. Заранее решив отказать просителю, императрица, тем не менее, удостоила его выражениями сочувствия, подала надежду, обещала свою помощь в борьбе с бессовестными судьями, которые его разоряли. А в конце концов, сделав вид, что потерпела неудачу в поисках истины и заблудилась в лабиринте этого бесконечного процесса, предложила ему в возмещение убытков жалкий чин майора и руку некой пожилой дамы, некрасивой, весьма набожной, развратной. Тренк отказался. Тогда императрица, раздосадованная провалом своих матримониальных планов, заявила, что он сумасшедший, что он чересчур самонадеян, что она не знает способа удовлетворить его чрезмерное честолюбие и отвернулась от него уже навсегда. Поводы для конфискации наследства видоизменялись в зависимости от обстоятельств и от лиц, занимавшихся этим делом. Один суд постановил, что завещание Пандура, поскольку тот умер, не сняв с себя позорного обвинения, недействительно, другой — не что даже если бы оно и считалось действительным, то права наследника, как прусского подданного, не имеют законной силы. Третий, что долги покойного с лихвой поглотили наследство, и так далее, и так далее. Словом, препятствие нагромождалось на препятствие, правосудие тысячу раз нарушалось, и истец так и не добился его. Примечание автора. Здесь мы напомним читателю, чтобы больше к этому не возвращаться, конец истории Трента. Он составился в бедности, употребил свою энергию на издание оппозиционных журналов, для своего времени весьма передовых, и, женившись по собственному выбору, став отцом многочисленных детей, преследуемый за свои взгляды, за свои писания и, разумеется, также за свои связи с тайными обществами, уже в преклонном возрасте нашел убежище во Франции. Здесь его приняли с восторгом и доверчивостью, характерными для первых лет революции. Но обреченный стать жертвой самых гибельных ошибок, во времена террора он был арестован как иностранный агент и приговорен к смертной казни. Идя к эшафоту, он проявил замечательную твердость духа. А ведь еще недавно... О нем была написана пьеса, в которой его всячески превозносили, и где была рассказана история его заключения и освобождения, ведь он с восторгом приветствовал свободу Франции. Стоя на роковой тележке, он сказал с улыбкой, вот еще одна комедия. За шестьдесят слишком лет он только один раз увиделся с принцессой Амалией.